Глава 9. Уже на кухне Евдокия умыла лицо под краном, промокнула лишнюю влагу бумажным полотенцем и защелкала кнопками. Загудела кофемолка, зашипел чайник, керамическая турка звонко брякнула о каменную столешницу. В шкафчике были самые разные пряности, но сейчас девушка взяла только коричневый сахар и молотый мускат на самом кончике ножа. Легкий винный привкус, в гуще кофейный аромат, то, что надо в эту минуту. Ева взяла большую турку, и кофе получился на двоих. Дав напитку отстояться, она разлила его по чашкам и развернулась к столу. Пока она сосредоточенно готовила кофе, Саша молниеносно накрыл на стол. Хлебцы, сыр, рыбы и мясо в нарезке, свежая пахлава. Похоже, он сгреб все, что было в холодильнике. Но после стресса, разговоров и слез это было кстати. Кофе с пахловой, и неспешной беседой на прохладной кухне долгим летним вечером был не просто напитком, а нектаром, способным воскресить мертвого. Вот я не пойму. Саша задумчиво покрутил чашку. Я беру те же зерна, ту же воду, даже турку ту же самую, а кофе получается совсем другой. «Знаешь анекдот?» – улыбнулась в ответ Евдокия. «У старого еврея спросили, как сделать такой же вкусный чай, как у него». Тут девушка выдержала паузу, ожидая, что парень тотчас вспомнит историю. Но Саша молча поднял брови, призывая ее продолжать. «Кладите больше заварки!» – ответил он. Проговорила Ева и сама засмеялась. «Я понял, мне так варить кофе не грозит, но могу я поставить сюда хотя бы кофемашину. Боюсь, ты не всегда сможешь или захочешь меня побаловать, а мне трудно без него работать». «Я не против!» – кивнула девушка. «И рада, что ты спрашиваешь». Парень понял невысказанные слова. В общем-то, это был и его дом, и он, наверное, не обязан был спрашивать о таких вещах. «Я знаю, как важна для девушек кухня», — сказал он. «Моя мама смеется, что две хозяйки на одной кухне не живут». «Если ты будешь возражать, я поставлю автомат в своем крыле. Но на кухне удобнее». «Конечно, удобнее!» Евдокия насмелилась посмотреть жениху прямо в глаза — И тут же улыбнулась так же озорно, как он недавно. Скажу по секрету, я очень люблю капучино. Теперь смеялись вместе. Про Эриха девушка спросила позднее. Сначала она приняла душ и переоделась. Потом спустилась в мастерскую и вспомнила, что портфель с эскизами остался в машине у Саши. Пришлось идти его искать. Жених обнаружился в курительной, за лаптопом. Он с кем-то эмоционально говорил по-немецки, но увидев Еву, Прикрыл ноут. «Что-то случилось?» «Ничего». Девушка снова почувствовала себя неловко. «Просто мой портфель...» «Понял. Сейчас. Подожди меня на дорожке». Евдокия вышло, чувство, как краснеют щеки. Она явно появилась не вовремя. Кажется, Саша разговаривал с любовником. «Имеет право по их договору». Жених появился быстро. Щелкнув брелоком, открыл машину, отдал девушке портфель и сумочку. «Спасибо». Стараясь улыбаться, поблагодарила она. «Хотела посмотреть эскизы, завтра совещание по новым баннерам». «Я тоже работаю», — серьезно кивнул Саша. «Эрих, как обычно, подкинул идею, а я должен проверить расчеты». «Эрих? Он работает у тебя?» «Да». Саша вошел в дом и щелкнул кнопкой, включая мягкое рассеянное освещение лужайки. Евдокия удивленно хлопнула глазами. Она и не подозревала, что их дом оборудован подсветкой периметра и сигнализацией. Жених правильно понял ее недоумение. «Я тоже не знал, но к документам прилагалась инструкция. Я тебе на мейл скину, почитай, тут много интересного». «Хорошо, посмотрю». Девушке очень хотелось расспросить жениха про звенящего блондина, но она даже не знала, как начать разговор на эту щекотливую тему. Потом набрала в грудь воздуха и решилась. Так Эрих дизайнер. Нет. Саша бросил на нее пристальный взгляд и, кажется, понял все ее сомнения. Он риск-менеджер. Выдает идеи, продвигающие бизнес. А иногда спасает нас от разорения. Саша хмыкнул. Например, помнишь, год назад ресторан в центре открыли? Олимп, кажется, назывался. Нам предлагали вложиться в его расширение. Уже сделали расчеты. Но Эрих отговаривал. Мы с ним учились вместе, вот я и обратился к нему за советом. Отец ему тогда не доверял, попросил меня лично посмотреть, а я привел с собой Эриха. Попили там кофе, и он еще раз сказал, что дело дохлое. Хозяин жмот, и поэтому ничего не выйдет. Мы отказались от вложений, а Крамер вложился. Потерял много, ресторан закрыт, как нерентабельный. Но как он это определил? Евдокии действительно стало интересно. Он отчет написал, там подробно изложил, подогнал сравнительный анализ заказов, круга посетителей и еще много чего. А мне показал все просто и коротко. Неудобная маленькая стоянка, без возможности расширения, потому что вокруг исторические здания. Дешевые тонкие салфетки на столах и нервные официанты. Хм, не очень поняла, призналась девушка. Дешевых салфеток не должно быть в дорогом месте их приходилось по три штуки брать чтобы губы промокнуть после десерта плюс их было мало они неудобно лежали и падали но салфетницы никто не менял зубочистку каждому приносил официант одну парень хмыкнул а когда я пролил кофе официантка побледнела и закусила щеку чтобы не ругаться хочешь сказать там официанты сами стирают белье или платят за его стирку кивнул саша Поэтому Эриха догадался, что владелец жмот быстро влетит в нарушение санитарных норм, будет экономить на качестве продуктов, гонять поваров. Так что дел с ним лучше не иметь. Согласна. Девушку слегка передернула. В таком заведении не отдохнуть, только нервы мотать. Да, отец сказал то же самое. Понимаешь, когда приходят потенциальные инвесторы, их встречают полным парадом, еда, обслуживание, все на высшем уровне. А мы с Эрихом протестировали средний уровень, ведь основные деньги идут как раз с тех, кто заглядывает в ресторан часто. Хотя бы на бизнес-ланч или вечерний бокал вина». «Здорово!» улыбнулась Ева. «Понимаю, почему ты его так ценишь». Тут она немного смутилась и добавила. «Он очень красив. Я никогда не видела такой необычной красоты, словно на полотнах Караваджу. «Эрих — мой друг», сказал Саша, — Выделив последнее слово. Но. Жених вздохнул. Эрих популярное имя в германоязычных странах. Мой близкий человек сейчас в Австрии. Я говорил с ним, когда ты пришла. Прошу тебя не стесняться и спрашивать. Поверь, твое душевное равновесие для меня так же важно, как свое собственное, ведь нам жить рядом много лет. Я поняла. Девушку немного попустила. «Извини, пойду все же поработаю». И я. Они разошлись в разные концы холла, чтобы не увидеться до утра. Но Еве почему-то стало легче. Соперничать с неземной красотой Эриха она не могла. Но если возлюбленный Саша обычный парень, то, возможно, ее семейная жизнь будет не так печальна. Ведь бывают парни, которые могут спать и с парнями, и с девушками.